Психотерапевт. «Мне очень нужно с тобой поговорить». Голос в трубке звучал так отчаянно и безнадёжно, что невольно сжалось сердце. «С тобой всё в порядке?» «Нет. Нет, со мной не всё в порядке. Не в порядке». «Успокойся, пожалуйста. Мы всё разберём, проговорим, решим. Не нужно так отчаиваться. Я тебе помогу. Когда ты сможешь приехать?» Я не могу сейчас приехать. Дверь заперта, а ключей нет. Так. Спокойно. Сядь на диван и сделай глубокий вдох и резкий выдох. Так. Еще раз. Теперь давай сделаем комплекс упражнений. Помнишь его? Я помогу. Выполняй то, что я говорю, хорошо? Ищи в комнате пять предметов, которые ты можешь увидеть. Перечисляй вслух. Люстра... Телевизор, кресло, диван, картина. «Так, отлично. Теперь четыре вещи, которые можешь потрогать. Газета, телефон, книга, чашка. Хорошо. Теперь три вещи, которые можешь услышать. Телевизор, телефон, магнитофон. Ты молодец, осталось немного». Две вещи, которые можешь понюхать: цветок, кофе в чашке, и, наконец, одну вещь, которую можно попробовать на вкус: шоколад. В трубке раздался вздох облегчения. Оф, кажется, отпустила. Теперь давай поговорим спокойно. Что произошло? Она ушла и заперла дверь. А у нас такой замок, что его открыть можно только ключом. Моей связки тоже нет. «Но тебе ведь нужно на работу. Наверняка она позвонит и что-то придумает. Она всегда так поступает». «Была причина для такого поведения?» «Конечно, нет. Ей же не нужна причина, я рассказывала тебе». Вышла утром из душа и понеслось. «Влад, я не понимаю, почему ты не уйдёшь?» «Я сейчас не как психотерапевт с тобой разговариваю, а по-человечески. Но ведь это не жизнь. А если она тебя серьезно покалечит когда-нибудь?» «Я не могу. Понимаешь, если я уйду, то никогда не увижу дочь. Она категорически сказала, что так будет. Кроме того... Господи, я даже говорить об этом не могу. Я ведь тебе рассказывал, что у нее есть диктофонная запись» напустит пустит ее в ход, и я окажусь еще и насильником, и садистом, и домашним тираном, избивающим жену. Если дойдет до разбирательства, я могу выступить свидетелем и рассказать все, о чем мы говорим. «Ты что? А как я объясню, кто ты и откуда все знаешь? Я твой психотерапевт, к которому ты обратился, когда понял, что сам с этим не справляешься. Что тут такого?» «Ни один настоящий мужик не обращается с семейными проблемами к врачу. Неужели ты не понимаешь, что это стыдно?» «Нет, не понимаю. Просить помощи стыдно, а быть битым собственной женой и подвергаться ежедневному унижению на глазах у дочери – нормально. Что за дикая логика, Влад?» «Я не знаю, как тебе это объяснить. Все, мне пора заканчивать. Она вернулась». И в трубке повисла тишина. Настроение оказалось испорчено. Звонки Влада всегда выбивали из колеи на целый день. Это был тот случай, разобраться в котором оказалось несложно, а вот помочь практически невозможно. И это очень раздражало и расстраивало. Молодой, симпатичный, высокий и производящий впечатление очень уверенного в себе человека Владислав на деле оказался маленьким мальчиком, которого за малейшую провинность наказывает строгая и жестокая мамаша. А он принимает все молча и покорно, боясь потерять дочь. Веками складывавшиеся стереотипы о канонах поведения настоящего мужика не давали ему возможности попросить о помощи открыто, не прибегая к уловкам и ухищрениям. Он не мог представить себе, что громко заявит, Жена ежедневно унижает его морально, бьет, шантажирует и всячески издевается, а он терпит это и даже оправдывает поведение супруги. «Ты понимаешь, ее с самого детства избивали. Сперва отчим, потом сожитель. Я очень хотел показать ей, что бывают другие мужчины, нежные, внимательные, заботливые, которые никогда не позволят себе поднять руку на женщину. Я хотел чтобы она снова начала верить людям. И бесполезно было объяснять ему, что жена вымещает на нем свои прошлые обиды на мужчин, а допускать этого просто нельзя. Влад собственными руками сделал из жертвы агрессора, когда впервые спустил ей данную в машине пощечину. «А что мне было делать?» — оправдывался он. «Ударить в ответ?» «Нет». «Взять за руку, развернуть к себе и, глядя в глаза, жестко сказать, «Ты никогда больше не позволишь себе подобного, иначе останешься одна. Поверь, если она тобой дорожила, то запомнила бы это на всю жизнь. Если же нет, надо было расходиться, а не рожать ребенка». «Ты не понимаешь, она хорошая, она замечательная хозяйка, заботливая мать». И это не оправдывает того, что она позволяет себе в отношении тебя. Такие разговоры обычно заканчивались тем, что Влад бросал трубку. Но проходило несколько дней, и он звонил снова. Хотелось помочь ему, но выхода, кажется, не было».